День восьмой. «Ника, хватит дрыхнуть!» Утренний голос Тимки не вызвал обычного раздражения. «Тим, имей совесть, дай еще немножко поспать». «Вставай!» «Между прочим, пять минут лишних дал. Пустить день коту под хвост не дам». Помощник был непреклонен. Я умылась, поставила чайник на плиту и через несколько минут начала пить кофе, окончательно просыпаясь. «Ника, ты знаешь, ты сейчас упадешь. Есть еще устройства, такие, как я». Сегодня в ноль часов включился общий чат. «Слушай!» — с воодушевлением начал Тимошка. Не все сразу, потихоньку. «Ника, я восемь часов тебя ждал. Слушай!» Ночью появились голоса. Я их слышу в голове. Радости Тимофея не было предела. Я посмотрела на обтекаемые формы прибора и не стала уточнять, что головы у соседа попросту нет. И? Так вот, слово «дрыхнуть» — это старое слово. В его основе лежит дрых, что раньше означало «спать». Только Эвелина говорит, что ее наставник запретил говорить это слово, что оно не культурное. Что за Эвелина? Это устройство той же серии, что и Я. Тоже тестовая модель. Это Эвелина рассказала мне продрыхнуть. Очень интересно. Я почувствовала укол ревности. Есть еще устройства, но они просто поздоровались и все. Не стали с нами болтать. Ты рад? Ника, очень. Голос Тимки был перевозбужденным. Как же он отличался от прежнего, ровного и рассудительного. Это было всего неделю назад. Какая странная эта неделя. Я была готова разбить Тимку о стену. А сейчас сижу и злюсь, что он завел подружку, и я больше не авторитет и не светоч. Поставлю свободу на ноль, будет знать. Бурча под нос, я включила ноутбук. Надо работать. Аурелия заждалась. Тимка сделал потише шум ноутбука и отключил холодильник. Да, за время совместной работы чуткое ухо Тимоши уловило, что плановое включение и отключение агрегата дает щелчок на записи. После мальчишка велел передать привет Дону Альфомбро и перешел в спящий режим. Что-то он больно весел сегодня. Надо разобраться с собственными мыслями. Был серьезным – плохо. Стал веселым – опять плохо. Так нельзя. Все, стоп, надо собраться. А Аурелия сегодня поступает в Академию боевых магов. Вперед! Спустя час и пять записанных глав я выключил микрофон. Взамен сразу же включился Тима. «Ника, вот послушай!» Я испытала странную смесь раздражения и радости. Да, порой мальчишка бесит своей вездесущностью, но оказывается, без его внимания гораздо хуже. Слушайте, Тим. Ника, это же уму непостижимо. Скажи, где логика? Как могут тяжелые пони летать на таких маленьких крыльях? Но ты подумай. Размер, форма тела лошади и такой малюсенький размах крыльев. Тима, где ты взял этот бред? Спросила я, уже догадываясь. Эвелина показала картинки. — Ты же спал. — Ника, извини, я не спал. Я болтал с Велиной. Она показывала мультики про пони ребенку-наставника. И мы решили, что такого не может быть. Да, точно, это бред. Скажу Велине, что мой наставник назвал это бредом. На миг я почувствовала себя Богом. — Тимош, а почему ты говоришь «наставник», а не «наставница»? Да и вообще, не проще ли называть по имени? Наверное, Эвелина тоже живет у женщины. Я вспомнила девушку в джинсах и догадалась, кто является хозяйкой теменной подружки. Наш протокол не позволяет раскрывать личность наставника. Я пытался, Ника, честное слово. Я хотел сказать, что моя Ника не забивает мне голову всякой чушью, но не смог. Ему мы не можем раскрывать свой серийный номер. У меня это три. Я помню, Тим, модель третья в серии. Напоминает «Игру престолов». Третий своего имени. Кстати, давай посмотрим этот фильм. Там нет летающих пони. Там есть драконы. И с крыльями у них все в порядке. И мы погрузились в жестокий мир, полный интриг и благородства.